Повесив трубку, Уилл присел на диванчик рядом со спящей Шерилл. Пухлые губы приоткрыты, дышит ровно, будто в такт невидимому метроному. «Проснись!» Девушка открыла глаза. «Думаю, Джо станет убивать Карен или Эбби, пока не узнает, что деньги получены, верно?» Сглотнув так, будто у нее болит горло, Шерилл кивнула. «Похоже, это означает да». Уилл поднялся и подошел к окну. Занималась заря. В левой части горизонта на индиговом фоне уже проступил светло-голубой. Пухлые облака оказались самыми настоящими тучами, подсвеченными первыми лучами солнца, а тонкая полоска пляжа, на которую всю ночь смотрел Дженнингс, каменистым волнорезом. Пляжа здесь нет вообще. Волны залива бьются о пристань для яхт у самого подножия отеля. — Прислушайся к разуму, Джо, — негромко проговорил Уилл. — К разуму, а не к сердцу. Думай о деньгах, а не о покойной матери. Тебе нужны деньги. Деньги. Глава 15 Почувствовав прикосновение чужих рук, Карен закричала. — Заткнись, пора вставать. Приоткрыв глаза, она увидела согнувшегося над ней Хики. «Что случилось?» Карен попыталась привести в порядок мысли. «Ты заснула?» Больше всего поражали два факта. Во-первых, Джо полностью одет. Во-вторых, в окна спальни льется солнечный свет. «О нет!» — чуть слышно проговорила Карен. «Эбби в опасности. Как же она могла заснуть?» «И, тем не менее, смогла. А сколько сейчас времени?» «Да ровно столько, чтобы принять душ и привести себя в божеский вид. Макияж наложи». 802 показывали электронные часы на прикроватном столике. Два часа прошло с тех пор, как она разбудила Хикки для последнего созвона. «А что случилось за это время?» «Если бы Уиллу удалось отыскать Эбби, похититель не стоял бы сейчас здесь» предлагая сходить в душ и одеться. «Пора ехать за Эбби. Точнее, за деньгами. Сыграй свою роль до конца, тогда и девочку получишь. С ней все в порядке». она еще спит. Я только что говорил с Хьюи». Ничего не добавив, Хики ушел в ванную. Судя по звукам, он решил принять душ. Если Джо разговаривал с братом, значит, у друзей уила был шанс отследить звонок. «Ну давай, давай, шевелись», — приказал неожиданно появившийся в дверях Хикки. «По-прежнему в камуфляжных брюках и рубашке от Ральфа Лорена. Я кофе сварю». «Можно поговорить с Эбби? Пожалуйста, набери номер Хьюи». Хикки покачал головой. «Только сильнее ее расстроишь. Вы скоро увидитесь». Он потянулся к двери, но Карен его окликнула. «Подожди секунду». Джо пришлось обернуться. «Я знаю, что сегодня произойдет», — объявила она. «Знаю, что ты собираешься сделать». «И что же?» «Отомстить Уиллу за смерть матери». Кария глаза Джо похолодели. «Понимаю, как ты злишься», — зачастила Карен. «Поэтому не буду даже пытаться переубедить, хотя сама искренне верю, мой муж не виноват. Ты считаешь себя правым, и это главное» хорошо сказано боли страх говорили устами каран единственное о чем я прошу нет умоляю пощади пятилетнюю девочку